Мы что, подыскивали где-нибудь работу получше?» «Слышу я вместо того. Работу получше?» «Без моей помощи вам ничего не найти. А надо искать?» «Вы бы даже не знали, куда обратиться!» «А что стряслось? Мое положение в фирме пошатнулось?» «Чувствую, начинаю покрываться испариной». «Вас уже прошипот!» — говорит он. «Нет». Видно же, лесов взмокло рубашка. Что за слиное упрямство, лишь бы отрицать. Сами знаете, когда я спросил, что вас стряслось, я вовсе не то имел в виду. Я подразумевал другое. Я спрашивал, что у вас хорошего. Это я извил. Последнее время вы ведете себя забавно. И, говоря забавно, я имею в виду совсем другое. Я подразумеваю странно. И даже не странно, нет. Я подразумеваю, вы ликуете. «Последнее время, вы, знай, посвистываете!» Не замечал этого за собой. «Еще фальшивите!» «Воображаете, наверное, что кроме вас никто во всей фирме не слыхал про Моцарта?» «Вы любезны со многими людьми, которые мне не по вкусу, с Кейглом, Горацием Уайтом, Артуром Берном, с Лестером Блэком, даже с Джонни Брауном. А ведь вы зарабатываете больше, чем он!» «Такая у меня должность!» Я выполняю для них разную работу. Прислуживайтесь. За наш отдел предоставьте прислуживаться мне. Я это лучше умею. Когда я прислуживаюсь, им от этого удовольствия, А до вас никому и дела нет. И Кейгл? Кейгл, конченый человек, нетерпеливо, не без злорадства обрывает грин. Он, когда разговаривает, брызжит слюной и притом хромает. Я бы мог получить его место. Наверное, мог бы. Но мне оно ни к чему. Не хочу торговать. Торговать по мелочи унизительно. Торговать по мелочи собой и того унизительней. Я-то знаю. Я пытался запродать себя в вице-президенты, и не вышло. А пытаться запродать себя и не суметь ничего унизительней не придумаешь». «Если передадите кому-нибудь эти мои слова, я оторвусь, а вас уволю. Не фирма, а я. Уволю, так и знайте. Ред Паркер! При чем тут Ред Паркер? Держитесь от него подальше. С тех пор, как его жена погибла в автомобильной катастрофе, он катится по наклонной. Мне его жаль, а мне нет». Пока она была жива, не так уж он ее и любил. Он слишком закладывает и совсем не работает. Держитесь подальше от людей, которые катятся по наклонной. Фирма это ценит. Фирма ценит крыс, которые знают, когда бежать с тонущего корабля. Вы пользуетесь его квартирой. Скоро перестану. Бываю там и со своей женой. С этой девчонкой из группы оформления вы ведете себя, как слюнявый дурак-студентик. Ничего подобного. Защищаюсь я. Теперь гордость моя уязвлена. Это только игра, Джек. Прямо чувствую, как глаза мои наполняются слезами. Должно быть, они сейчас влажные, как и у него. Она недостаточно хороша и получает гроши. Вы же заигрываете. Меня защищает моя репутация. Считается, что я заносчив и с причудами. Про вас ничего такого не думают. Судят вас только по вашим поступкам. У меня весенняя сенная лихорадка. Если кажется, будто я плачу, это аллергия. Что вас забавляет? Вот бы мне иной раз вернуть такое словцо. Где вам? Пока я тут поблизости, я всегда вас за пояс заткну. И соображаю я быстрее вашего. Вам не хватает стиля, чтобы быть таким речистым, как я. Так что и не пытайтесь». Эта девчонка вам не поможет. Лучше займитесь богатыми разведенками, чужими женами, да соблазнительными вдовушками. Заполучить вдовушку непросто, их не так-то много. Читайте в газетах некрологии. Улыбайтесь. Забавный вы человек. Вам должно быть сейчас не до смеха с локум. Вы попали в переделку, и, похоже, вы этого не понимаете. Мне это не нравится. Какую-такую переделку? Вы ведь работаете у меня. И ваше дерьмовое веселье мне не по вкусу. Вы вроде не любитель этого слова. Похоже, вы боитесь меня меньше, чем прежде. Сию минуту не меньше. Я говорю не про сию минуту, а с чего бы мне бояться. И мне это не нравится. Я сам начинаю бояться. Джеку Грину совсем ни к чему, чтобы его подчиненный набрался этакой уверенности в себе, ходит, видите ли, и насвистывает моцартовскую большую мессу доминор и нашел в справочнике. чего смехаться. Вас так же легко удивить, как всех прочих. вы откуда ее знаете, ума не приложу. Я знаю одну девушку, которая... Вот я могу себе позволить здесь оригинальничать, а вы нет. Мне свистуны не нужны. Мне нужны подчиненные пьяницы, язвенники с мигренями гипертонии, такие, чтобы боялись. Я здесь главный, и у меня будет то, что мне нужно. А известно вам, что мне нужно? Хорошая работа. Мне нужны служащие, у которых спастический колит и нервное переутомление. А вы еще решили худеть, верно? У меня у самого спастический колит – А у вас почему его нет я принимаю вот эти таблетки мне нужно чтобы и вы их принимали ну примите одну нет если хотите и дальше у меня работать и выступить когда-нибудь с речью на конференции так примите мне нужно черт подери чтобы моим подчиненным было хуже чем мне они лучше потому я и плачу вам такие большие деньги. Мне нужно, чтобы вы все время находились на грани. Мне нужно, чтобы это было ясно и открыто. и нужно слышать это в вашей запоминающейся, испуганной косноязычной речи. Больше всего вы мне нравитесь, Боб, когда не можете вымолвить ни слова, потому что не знаете, что мне от вас нужно. Я и в этом году вам не дам выступить на конференции. Но вы не будете этого знать, хотя сейчас так и говорю». У вас не будет уверенности, потому что я могу передумать и велю вам подготовить и отрепетировать еще одно трехминутное выступление на случай, если опять не передумаю. Но я передумаю. Не доверяйте мне. Я не доверяю лести, преданности и общительности. Не доверяю почтительности, уважению и сотрудничеству. Я доверяю страху. Вот вам беглая демонстрация красноречия, не так ли? Вам такое не по плечу, верно я говорю? Что стряслось, Джек? Запинаюсь, чуть не хныча, повторяю я, и слабость это делает меня жалким. За что вы со мной так? В моем отделе самые высокие в фирме ставки. Вы прочно засели у меня в отделе. Я знаю. Меня ругают за то, что я плачу такие большие деньги. Я знаю. «Но это все, пока я не решил вас уволить». «Я тоже тут прочно засел, вы это знаете. Мне нужны подчиненные, чтоб соображали не хуже начальников, и чтоб у них сидело в голове, что если я их выгоню из отдела им, крышка. И мне нужно, чтоб так оно и было. Вот теперь все ясно и понятно. Теперь все вышло наружу, что и требовалось. Теперь-то вы боитесь». да «Хватит, Боб, передохните, спрячьте руки в карманы, руки вас трясутся!» «Если б я посмел, я бы его убил!» «Зачем вам надо, чтобы я боялся?» «Вы у меня под началом! Я могу вас уволить, болван несчастный!» «И вас могут уволить еще 200 человек, о которых ни вы, ни я понятия не имеем!» «Вы сомневаетесь? Нет, черт возьми!» «Так какие вам еще основания?» Я могу изводить и унижать вас, когда захочу. А, черт возьми, так оно и есть. Он все еще мой злой гений. Не может он меня уволить. Он всем своим существом, каждой клеткой. Я чувствую, может, и я не в силах одолеть ужас. Мой мозг разумен, а железы нет. И я боюсь заговорить. Вдруг стану постыдно, недостойно запинаться, как бабы, как плакса а не решаясь разжать губы, развязать язык и изготовить лицевые мышцы, чтобы можно было вымолвить хоть слово, пока не переберу все мыслимые звуки и не выберу, наконец, то слово, с которого начну. И еще, по крайней мере, одно идущее за ним, которое благополучно приведет меня к следующему. Если фраза будет короткая, мне, пожалуй, удастся ее закончить. Начать надо с односложного слова».